Глава третья. Короче, братья, когда скрылась эта оглашенная эльтара, на хуторе жизнь вроде бы вновь поспокойней стала. Жаль только, что эта волшебница, чтоб ей ни дна, ни покрышки, Два Двалина с собой увела. Мастер был первостатейный. Да и какой хутор мог похвастаться, что у него настоящий подгорный гном в кузне молотом машет? Весна тем временем прошла.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 пол сотни броненосцев, брюхоедов столько же, стеноломов примерно тысяча, а прочей мелкоты исчезть не успели. Защитники, от тепла разомлевшие, поздновато спохватились. Твари уже к самому частоколу подступили. Делать нечего, за секиры и копья взялись, отогнали супостатов. Хоботяры все полегли, а из прочей твари едва ли треть обратно ушла. К тому времени народ у нивина зиму без защитников переживший, тоже как-то приободрился. Вместо наполовину снесенного хутора возвели настоящую крепость, а по весне Нивен вновь тряхнул мошной и, как только открылись дороги, стал к себе мастеров созывать сманивать. Дело он задумал небывалое — каменные стены скласть.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 И через то будет нам и людей благорасположение, и богатство немалое. Правда, несколько молодок в охапку детей схватив, с нивинского расчистья все же дерута дали. Две такие бедолаги к аргнистову хозяйству прибились. Мало-помалу и о гноме, и эльтаре стали забывать. Истории о схватке Двалина и Аргниста со стеноломами по-прежнему рассказывали вечерами детишкам у печи, Но постепенно и она стала переходить в разряд сказок. Хватало иных забот. Свалили покос, стали готовить товары к летней отправке водным путем. А там уж и озимые начинают поспевать. Лето, как всегда, выдалось на славу. Жизнь шла по годами накатанной колее, и казалось, ничто ее уже изменить не в силах. Даже такое небывалое дело, как гибель нивинских защитников и решение хозяина хутора без них дальше жить. Судачили, судили об этом на заваленках, но дальше разговоров дело не шло, и никто из хуторских хозяев не спешил затевать каменное строительство. Однако где-то к середине месяца Санцегрея по хуторам поползли слухи, что Орда нарушила свой всегдашний обычай.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 Они вежливо, но без подобострастия поклонились Аргнисту. «Принимай товар свой по описи». Все доставили в целости, хотя страху натерпелись, покрутил головой старшой. «Но этим пусть другие пока займутся, а я тебе вот что вручить должен. Королевская грамота и капитулат Ордена Звезды там тоже печать приложил». «Един ротоборец, вот неслыханное дело», — подивился Аргнист.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 тоже собирался в Борзе быть с войском на рыцарском рубеже и ждал теперь только подхода баронских ополчений из Фейна. «Дождешься их, как же!» — хмыкнул Аргнист. «Ну, прочел хозяин, давай теперь назад. Мне это еще на других хуторах читать». Старый сотник вернул свиток. В тот же вечер народ собрался в Большой горнице. Аргнист громко, чтобы слышали все...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 Хотя на хуторе и хватало молодых парней, жадных до драки, на юг идти не захотел никто. Только один арталек, да и то как-то не слишком рьяно. Королевский указ остался невыполненным. Пять десятков годных к бою воинов Аргниста остались на хуторе. Конечно, старый сотник мог бы и приказать своим. И, наверное, тогда бы ему удалось выставить, если не пять, то хотя бы уж три десятка.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 Аргнист, отперев сундук, спокойно складывал в заплечный мешок все потребное для похода. — Королевский указ выполнять. Куда же еще? — буркнул сотник. — Один! — Один, Вера. Больше со мной, я знаю, никто не пойдет. Хутор оставлю на Алларта. Ежели что, добрый хозяин будет. Арталега выдели. Не обить. Хотя...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 связка хозяйских ключей перекочевала на поиск диере. Аларрт ее принимать на отрез отказался. Как можно при живом то батюшке это такое и не Вот похороним по-честному тризну справим попечалуемся положенное время. тогда и ключи принимать можно. И все-таки было лето, а летом жизнь всегда легче, о зиме никто старался не думать. Эльтара замерла, напряженная, точно тетива растянутого лука. Ладони ее как будто держали тяжелую невидимую чашу. Наступила мертвая тишина. Два Хеорт и Грифон на всякий случай залегли за камнями. — Сейчас как грохнет! — прошептал себе поднос гном. — Где же ты, свирепая тварь, полная губительной для всего живого и неживого силы?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 Размалывая в пыль и мягкую землю, даже сам неподатливый камень скалы. Вот среди черных извивов смерча мелькнули какие-то красные нити. Они вспыхивали и горели на лету. Киорд трясся, лязгая зубами. Нет, парень не был трусом. Просто в первый раз увидел подобную пляску сил. Двалин лежал, сжавшись за валуном и поглубже надвинув шлем. С неба шел настоящий дождь из булыжников. И в какой-то миг зоркому гному почудилось, будто в тугих струях вихря мелькнула какая-то призрачная фигура. Мелькнула и тут же исчезла. «Тьфу! Привидится же такое!» Гном сплюнул. Мало-помалу смерч стал утихать. Рев слабел, небо стало помаленьку очищаться.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 Волшебница смогла более или менее связно рассказать о происшедшем. киорд глядел на нее, разинув рот с наивным детским обожанием. Двален снял шлем и почесал затылок. «И никаких следов Эльстана, значит?» — спросил он. «Они пересекаются со следами твари из глубин. Я не сомневаюсь, что... что Эльстана...» Не удержавшись, волшебница всхлипнула.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 Больше эльтары, слышавший про нравы и порядки Снежного замка. Значит, Хис к Горджелину не пойдет? Нет, ему теперь одна дорога — в Гален, на юг. Его народ только в этом порту швартуется. Что ж, тогда в Гален. Собирай свои пожитки. Придется поколдовать еще немного, чтобы Грифон на троих поднял. А и переменилась же ты, волшебница. Презренным теперь никого не называешь». Говоришь, нормально. Еще немного, и у нас с тобой до того же дело дойдет, что и с сестренкой твоей. И пусть этот ваш вечный король ерится. Они свернули немудреный лагерь. Эльтара что-то долго шептала своему Грифону. Тот недовольно поклекотал но в конце концов успокоился и пустил к себе на спину троих. Могучие крылья уперлись в воздух, и волшебный зверь понесся над лесом.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 Как может надеяться отбиться от твари Орды? Собственно говоря, путей у похитителя печати оставалось только два. Первый — на восток. Мимо гномьих гор, потом мимо снежного замка, потом через владение барона Фейна, там Хисса едва ли ожидал радушный прием. Второй — южный. Через земли лесного предела, вниз по эггеру Великой реке, к Светлопенному Галину. Здесь у Хисса была лишь одна преграда — рыцарский рубеж. Но змеиному царю не занимать ни хитрости, ни отваги. Проскользнет. И, скорее всего, по эгеру. Плавает он, как рыба, если не лучше. Плотик соорудит какой-нибудь, и, ни рукой, ни ногой не пошевелив, до самого Галина и доберется. погони он не ждет. Пока еще снежный мак разберется, что к чему. «Думаю, лучше всего перехватить его именно в Галине». подумав заключила эльтара вэггер он может войти в любом месте а, а отыскать печать твоим колдовством прекраснейшая осмелился подать голос хиорд я совсем без сил нехотя призналась льтара та подземная тварь я истратила на нее все что было теперь нужно передохнуть так что летим в галлен ты собираешься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 Твари Орды не показывались вовсе, сгинула куда-то и нежить. «Прямо как в сказочные времена», — заметил Аргнисту один из попутчиков. «Не попусти, Хейдин, хозяин про это спокойствие узнает, в раз плату втрое снизит». «А вы сами-то к рыцарскому рубежу как?» Осторожно осведомился Аргнист. Приказчики переглянулись. «Мы? Воевать? Да нет, куда нам? Мы люди мирные».